Генерал-лейтенант. Более 30 лет проработал во внешней разведке, находился в трех длительных загранкомандировках. За образцовое выполнение служебного долга награжден орденами красного Знамени и красной звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками почетные сотрудники госбезопасности и за службу в разведке. В 1991 году вышел в отставку, ведет активную общественную работу, является автором ряда книг, статей и очерков по проблемам внешней разведки. Апрель. 1 апреля 1883 года родился Михаил Абрамович Трелиссер, Один из первых руководителей советской внешней разведки 1922-1930 годы. Профессиональный революционер и партийный работник, трилисер по предложению Дзержинского в августе 1921 года был направлен на работу в центральный аппарат ВЧК возглавил ИНО в один из самых сложных периодов борьбы Советской Республики с внутренней и внешней контрреволюцией. Им лично было установлено много ценных оперативных связей, проведены интересные вербовки. В 1926 году, возглавляя ИНО, он одновременно был назначен заместителем председателя ОГПУ. В 1930 году, По предложению Сталина, был переведен на работу в рабоче-крестьянскую инспекцию с 1935 года в исполкоме Коминтерна. В 1937 году Трелиссер был необоснованно арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. 7 апреля 1901 года Родился один из видных советских разведчиков-нелегалов Исхак Абдулович Ахмеров. В органах госбезопасности Ахмеров служил с 1930 года, во внешней разведке с 1932 года. До 1934 года работал с нелегальных позиций в Турции и Китае, а затем выведен на нелегальную работу в Соединенные Штаты Америки. В 1942 году возглавил нелегальную резидентуру. В итоговых документах о работе советской внешней разведки в 1941-1945 годах указывалось, особенно успешно в годы войны действовал резидент нелегальной резидентуры в Соединенных Штатах Америки Ахмеров. После возвращения на родину в 1946 году был назначен заместителем начальника нелегальной разведки. За выполнение специальных заданий полковник хмеров был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Знак Почета, нагрудным знаком Заслуженный работник НКВД. Скончался 18 июля 1976 года. 9 апреля 1948 года родился Сергей Николаевич Лебедев, директор службы внешней разведки России 25-2000 года, генерал-полковник. В органах госбезопасности с 1973 года, во внешней разведке с 1975 года. Неоднократно выезжал в долгосрочный загранкомандировки. Прошел путь от оперативного работника до резидента. В 1998-2000 годах являлся официальным представителем СВР в Соединенных Штатах Америки. Награжден орденом за военные заслуги, многими медалями, а также нагрудным знаком за службу в разведке.